Консьержка, будка. Стук в дверь. Моя первая мысль — это он, Бенджамин Дэниелс, единственный, кто соизволил бы навестить меня здесь. Я думаю о том, как он впервые постучал в мою дверь, застав меня врасплох. Бонжур, мадам. Я просто хотел представиться. Я переезжаю на третий этаж. «Теперь мы будем жить по соседству». Сперва я предположила, что он надо мной издевается, но его вежливая улыбка говорила об обратном. Наверняка он знает, что ни при каких условиях мы не можем быть соседями. И всё же меня это впечатлило. Снова раздаётся стук, на этот раз более требовательный. Я осознаю свою ошибку. Конечно, это не он. Это было бы невозможно. Когда я открываю дверь, то вижу ее. Софи Менье. Для меня мадам. Стоит во всей своей красе. Элегантное бежевое пальто, блестящая черная сумочка, блестящий черный шлем волос, шелковый шарф, повязанной на шее. Она принадлежит к тому племени женщин, что гуляют по шикарным улицам этого города с сумками для покупок, с позолоченными надписями на жестких бирках, полными дизайнерской одеждой дорогих предметов. Маленькая породистая собака на поводке. Богатые мужья — Сонка кассет Со своими интрижками. Роскошные апартаменты и богатые дома с закрытыми ставнями на острове Ре. Родились здесь, выросли в родовитых французских семьях или, по крайней мере, хотели бы убедить вас в этом. Ничего безвкусного, ничего nouveau. нового. Нового только элегантная простота, традиции и классика. Вы, мадам?» — спрашиваю я. Она отступает от двери, как будто ей невыносимо находиться слишком близко к месту, которое я называю своим домом. Как будто его бедность может каким-то образом её замарать. «Девушка», Просто начинает она. Даже не обращается ко мне по имени. Она никогда не называла меня по имени. Я даже уверена, что мадам его знает. Тот, кто приехал прошлой ночью, тот, кто остановился в квартире на третьем этаже. Oui, мадам. Я хочу, чтобы вы следили за ней. Хочу, чтобы вы сообщали мне, когда она уходит, когда приходит. Я хочу знать, бывает ли у неё кто-нибудь. Это очень важно, понимаете? Comprenez-vous? Oui, madame. Хорошо. Она не намного выше меня, но каким-то образом ей всё равно удаётся смотреть на меня сверху вниз, свысока. Затем она поворачивается и быстро уходит». Маленькая серебристая собачка трусит следом. Я провожаю её взглядом, а потом подхожу к своему крошечному столику и открываю ящик. Заглядываю внутрь, проверяя содержимое. Она может смотреть на меня свысока, но знание, которым я обладаю, наделяет меня властью. И я думаю, мадам это понимает. Пусть она в этом и не признается, но мадам Менье меня немного побаивается. Забавно. У нас больше общего, чем кажется на первый взгляд. Мы обе прожили так долго в этом здании, что по-своему стали невидимыми, стали частью пейзажа. Но я точно знаю, что это за женщина Софи Менье и на что она способна.